Глава 8. Иногда вечер бывает мудренее утра. День клонился к обеду, а количество дел не уменьшалось. Хорошо илюхе, у него таких проблем не было. Сегодня не было. Чёткое разделение обязанностей имело свои плюсы и минусы. Сегодня у Илюхи был спокойный день, а потому, когда он сорвался после звонка своей благоверной, я даже не удивился. Макс на созвоне, как всегда, успел сказать ему вдогонку: И он еще будет мне говорить, что не боится своей жены. Или, постойте, у него-то с Ольгой другой случай, да? У него-то это называется уважение. Ладно, с какого перепуга я в семью друга лезу? Решил выпить кофе, подошел к столику, где у нас стоял чайник и кружки. Вспомнил, что кофе кончился. Тьфу, зараза. Понял, что злюсь, медленно выдохнул и вышел в гараж. Четыре ямы были заняты автомобилями. Мужики все при работе, ни одного праздно шатающегося. Эх, какой настрой поругаться пропадает. Прошёл на кухню, заварил кофе в чайной кружке и вышел с ней на улицу. Курить я бросил почти 7 лет назад, а привычка пить кофе на улице осталась. Там в сторонке курил Петрович, самый возрастной наш механик. Он ещё на осёлёхе натаскивал, когда мы после ПТУ на работу пришли. Он же первым поверил в нас и пришёл к нам, молодым совсем пацанам, почти 15 лет назад. С Ильёй мы друзьями не были. когда пришли работать в тот автосервис. Да, учились вместе, но не дружили. Не враждовали, но и друзьями не были. У него был свой круг друзей, у меня свой. Он парень из детдома, а я из нормальной семьи. Какие могут быть общие интересы? Домашним нас не понять. Любимая присказка Ильи. Хотя, разве ж это нормальная семья? Где отец алкаш? Да, он не всегда таким был, а только после сокращения, но легче от этого не становилось. не мнение матери. Эх, да ладно, что ж теперь-то? А мёртвых или хорошо или никак. Вот на работе-то мы с Алёй сошлись. Работы мы с ним не боялись, машины любили, но оба прекрасно понимали, что всю жизнь сидеть в яме под машиной не хотим. Макс, о чего невесел? О чью буйную голову повесил? Петрович мог себе позволить говорить со мной в таком отеческом и снисходительном тоне. Повесешь тут Работы завалились, в очередь к нам стоят, сам видишь. А хорошего мастера не найти. Ведь гараж чистый, тёплый, инструмент весь имеется, да и зарплаты не обижаем. Сам же знаешь. А сегодня только один соискатель приходил. Я сплюнул крошки кофе под ноги. Ха, так поэтому и не идут, мужики к нам. Вы долней, ожиданый Петрович. Чего? А того, передразнил Петрович. Рука жопов вы не возьмёте. Слушай, у я какие-то вопросы про устройство на работу задаёшь. Это правильно. Тут я только за, обеими руками. Любители членом грушу попинают, сами к вам идти не хотят. Знают уже все, что у вас тут не забалуешь. Ну а хорошие мастера уже все при работе. Спасибо, капитан очевидность. А то я сам не знаю. Хмыкнул в кружку. Нет бы по делу что сказал. А и скажу, согласился Петрович и затянулся сигаретой, выпустил дым, потом произнёс: А ты в училище обращаться не пробовал? В училище? Макс, ну что ты пишишь-то? Да, в училище, то самое, из которого вы сами с Алёхой вышли. Там, конечно, всякой твари по паре: есть и стерукажопы, и любители футбола, и прочая чемелая ручки, Петрович усмехнулся. Но есть и рукастый с горящими глазами пацаны на вроде тебя. Забыл, каким сам был, когда под моё крыло пришёл. Надо же им где-то начинать работать. Вот ты и съезди, поговори с мастерами тамошними. Они тебе всяко уж пару-тройку парней посоветуют. Больше-то навряд ли. А мы уж тут вон с Михалычем и возьмёмся. Не боись, до машины клиента, конечно, их никто сразу не допустит. На подхвате сначала будут. Так, принеси и подай, иди, нахрен, не мешай. Ну, ты и сам знаешь, что я тебе тут рассказываю. А там уж как себя покажут, так и доверие им будет. И Михалыч согласится. А то... Что же он не понимает, что ли, что смену надо сами им растить? Петрович хитро усмехнулся. Ох, темнишь, Петрович. Я усмехнулся. Давай же сразу выкладывай, чем ты, Михалыч, это заманил на такую аферу? Давай же сразу выкладывай, чем ты, Михалыч, это заманил на такую аферу. А я его на слабо взял. Считай, что у нас с ним своё соревнование будет. Ну даёте, старая гвардия. Развлекайтесь, значит. Я расхохотался. На за идею спасибо. И раз уж вы с Михалычем их под своё крыло возьмёте, то это ж другой разговор. С вас и спрос будет. Ох, Макс, я всегда знал, что у тебя в роду без еврейской крови не обошлось. На ходу подмётки режешь, крякнул Петрович и потушив сигарету о пепельницу, встал с лавочки, вытащил из кармана бумажку с какими-то цифрами и сунул её мне в руки со словами: "На, держи. Это телефон мастера. Зовут Вадим, скажи, что от меня". Может, прямо сейчас ему звонить? Ха. И вы мне ещё будете говорить за еврейскую кровь? Нет, вы только посмотрите на него, какой он весь продуманный. Он уже всё решил, а мы такие стоим и слушаем. Признался я с одесским говором, коверкая слова. Поезжай уже, балабол. Ты же мне Игоря нашёлся. Хмыкнул Петрович. И я позвонил, и съездил, и познакомился, и даже договорился с двумя паренками. Им нужна будет практика, а нам нужны будут хорошие мастера. Вот с понедельника парни и выйдут на эту самую практику. К нам, точнее, под крылышко, к Петровичу и Михалычу. А дома вечером меня ждал сюрприз. Обиды жены обычно продолжались до вечера, но выходила она из них на свой манер, ступенчато. — Рита, на тебя мясо жарить? — обычно начинал я. — Да. — следовал короткий ответ. — Салат из помидора и огурцов на тебя резать? «Да, только заправь его не сметаной, а маслом». Следовала уже развернутый ответ, но все еще из другой комнаты. «Ты чай или кофе будешь?» «Я наш любимый тортик купил». «Макс, ну какой тортик на ночь глядя? Мясо, салат и еще тортик». Появлялась Рита наконец на кухне. Появлялась, как правило, уже в игривом халатике. Значит, тоже была настроена на примирение. Торт безе с шоколадным кремом Рита любила. Лишний вес, на мой взгляд, ее не портил, Поэтому все ее прочитания — это уже был своего рода ритуал примирения. Но сегодня Рита, забыв, что она на меня обижена, щебетала, не умолкая, немало удивив меня этим. И щебетала она в основном об Ольге, жене Ильи. Интересно-интересно, это чем же его жена так мою-то зацепила? Нет, ты знал, что у Ольги свой магазин? Знал, конечно. Илья рассказывал. На самом деле, я был свидетелем того, как Илья Ольгу убеждал не бояться и открыть свой магазин. «А ты знал, что она сама когда-то у прилавка стояла?» «Знал. Еще бы мне не знать этого. Сам у нее цветы и покупал, и покупаю. Интересно, к чему Рита клонит?» «А по ней и не скажешь. Миниатюрная вся как куколка. Ухоженная, прическа, волосок к волоску. Кожа, как фарфоровая, аж светится изнутри». Продолжала восхищаться Рита женой Ильи. «Впрочем, я и сам это все знал. Я хоть и женат, но глаза-то у меня имеются». Илюха над ней как над бриллиантом трясётся. Он после того, как его бывшая жена с его же другом ему изменила, свою нынешнюю жену с друзьями особо не знакомит. Паранойка одним словом. А вот с чего Рита так впечатлилась Ольгой? Маленькая со спины как подросток, а ведь у неё два продавца работают, и она иногда сама на базу за цветами мотается, продолжала Рита. Да, я знаю, Илья как-то обмолвился, что мол его Ольга сама коробки с цветами грузит. не столько тяжёлые, сколько большие. Вспомнил я слова Илюхи, всё ещё не понимаю, к чему орита клонит. И бухгалтерию она сама всё ведёт. Рит, ты да что такое-то? Ну да, деловая женщина она у него, и что с того? А ты знаешь, сколько ей лет? Нет, не спрашивал, зачем мне это. А я тебе скажу. Ей 35. Выглядит шикарно. Свой бизнес, раз в месяц с подругами в Краалке бар ходит, массажик, косметолог, и спа. Она и у меня про нашу хозяйку-косметолога спрашивала. Ну что? Я всё ещё не мог понять, куда моя жена клонит. А ведь у неё тоже нет детей, выдала Рита. У кого? У вашего косметолога? Не сразу понял я. Да у Ольги, Макс. У нашей хозяйки-косметолога тоже, кстати, нет детей, но там другая история. Она такая же молодая, как и я, даже ещё моложе. Но там у Марины другая история, она мужика богатого где-то подцепила. «Видел бы ты ее, рыжая, конопатая, чем только мужика взяла. Не иначе молодостью». Но зато вот к ней, благодаря ее же мужику, ходит сама Ирина Тимеева. «Кто, прости?» Упоминаются герои книги «Чужая женщина». «Макс, ну ты даешь! Про сеть фитнес-центров здоровое тело слышал, надеюсь?» «Слышал, конечно, и что? Так Ирина же Тимеева и есть хозяйка этих фитнес-центров». «И что? А то!» Знаешь, во сколько эта самая Ирина ребенка родила? Сорок пять. Представляешь? Рита победно на меня смотрела. Ольга, конечно, моложе ее, но тоже вот не рожала еще. Ах, вот в чем дело. Я медленно выдохнула, а потом вдохнул. Нет, надо еще раз, а то сорвусь к чертовой матери. Вдох, выдох. Рита, а ты знаешь, что она сейчас обследование проходит? Кто, Ольга? Она больна, что ли? Рита смотрела на меня удивленно. «А по ней не скажешь?» «Вот именно это она и пытается выяснить. Потому что родить она хочет, а не получается. Ты так же, как она, хочешь в ее возрасте обследование проходить?» «Что? Макс, ну почему у нас с тобой все разговоры только к детям сводятся? Я тебе о том, что Ольга начала с нуля, и сейчас хозяйка своего магазина!» Рита выделила слово своего интонацией. «Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Макс, да сколько можно-то уже?» «Рита, у меня сегодня нет сил ругаться с тобой». Да, Ольга у Ильи молодец, сама все. Он как-то говорил, что советом ей только помог. Ты хочешь свой салон? Не вопрос, Рита. Посчитай, сколько тебе денег надо на это. Найди помещение, персонал, и я тебе помогу. Что, правда, поможешь? Рита смотрела на меня во все глаза. Правда, помогу. Только имей в виду, Рит, свой бизнес — это ой, как непросто. Ольга тоже вон не только в кабинете сидит, чьи гоняет. Да и мы с Олегой сама видишь, не лежим на диванах. Максик! Жена повисла на шее гирляндой. Ты у меня самый лучший, самый-самый. Надо ли говорить, что ужин у нас был уже после жарких объятий и поцелуев. И было уже неважно, что на ужин сегодня у нас были магазинные пельмени. Да, Рита в отличие от той же Ольги не любила готовить, ты да и не очень-то умела чу уж там. Зато в постели моей жене не было равных. Лучших любовниц у меня не было, хоть я и неприщавым ёнцом с ней встретился. Да, вот там у нас все было замечательно. А мясо я и сам умею готовить. А пироги? А вот за пироги уже спасибо Илюхе и его Ольге. Ее в выпечку любили все наши мужики. Илюха даже шутил, что начнет уже продавать нам ее пирожки, потому как кормить всех нас он не подписывался. Пришлось предложить ему включить в рабочие договора мужиков пункт о частичной выплате заработной платы пирожками его жены. Надо было видеть вытянувшиеся лица мужиков. Спасибо, Петровичу. Разрядил обстановку, бросив: "Нет, Макс, надо поднять твою родословную. Вот точно в твоих жилах течёт кровь великого многострадального народа, которого 40 лет по пустыне водили. Не слушайте, мужики. Этот господин директор так шутить изволит".